11. Молчаливый, готовясь к переходу через Маас, передвигал свои отряды в окрестностях Льежа, стараясь запутанными переходами обмануть бдительность Альбы. Уллиншпигель исполнял свои воинские обязанности, умело орудовал своим аркибузом и внимательно следил за окружающим. В лагерь прибыли фламандские и брабанские дворяне, жившие согласно с офицерами и важными господами из свиты молчаливого. Вскоре, однако, в лагере образовались две партии, неустанно враждовавшие друг с другом, ибо одни говорили «принц-предатель», другие же отвечали, что «кто говорит это, тот клеветник», и что они заткнут их лживую глотку. Недоверие росло, как жирное пятно. Доходило до рукопашной в кучках из семи, восьми, двенадцати человек АТО Бились и настоящим оружием, вплоть до аркибузов. Однажды на шум явился сам принц и прошел между враждующими странами уля сорвала у него шпагу. Он приказал прекратить бой и обошел весь лагерь, чтобы все его видели и никто не мог говорить. Убит молчаливый, убита война. На другой день, около полуночи, в тумане, только что Улиншпигель собрался выйти из дыма, где он напевал фламандские любезности одной волонской девицы, он вдруг у двери соседнего домика услышал повторившиеся три раза подряд карканье ворона. И таким же тройным карканьем ответил кто-то снаружи. На порог домика вышел крестьянин. Улиншпигель услышал шаги на дороге. Два человека, разговаривавшие по-испански, подошли к крестьянину, который обратился к ним на том же языке. «Ну, что вы сделали?» «Добрую работу сделали», — ответили они. брали во имя короля. Благодаря нашей работе теперь офицеры и солдаты в лагере относятся ко всему. Недоверчиво принц только из скверного честолюбия сопротивляется королю. Он добивается того, чтобы его боялись, и тогда в качестве залога он удержит в своих руках города и области». За пятьсот тысяч флоринов он готов покинуть доблестное дворянство, бьющееся за родину. Герцог предложил ему полное помилование и торжественно поклялся, и обещал ему, что вернет ему и всем высшим военачальникам их владения, если они вновь покорятся королю, Ранский единолично заключит с ним соглашение. А приверженцы молчаливо возражали нам. Предложение герцога — предательская ловушка, в которую не даст себя заманить Аранский. памяты об Эгмонде и Горне, им хорошо известно, что кардинал Гранвелла, когда схватили графов, сказал в Риме, — «Пискарей ловят, а щуку упускают. Пока Аранский на свободе еще ничего не сделано». «А велик раскол в лагере?» — спросил крестьянин. «Великий, с каждым днем сильнее. Где письма?» Они вошли в домик, где засветился фонарь. В оконце Уллиншпигель увидел, как они распечатали два письма, жадно читали их, пили мёд и поспешно удалились, сказав на прощание крестьянину по-испански, — Если лагерь распадётся, Аранский в наших руках. Будет хорошая пожива Ну, с этими молодчиками надо покончить, — сказал себе Уллиншпигель. Они вышли в густом тумане, и Улиншпигель видел, как крестьянин вынес им фонарь, который они взяли с собой. Свет мелькал, часто скрываемый черной тенью, из чего Улиншпигель заключил, что они идут гуськом. Он зарядил свой аркибус и выстрелил в черную фигуру. Фонарь стал подниматься и опускаться, и из этого он заключил, что один упал, а другой старается рассмотреть его рану. Он снова зарядил аркибус. Но фонарь, качаясь, стал быстро удаляться по направлению к лагерю. Улиншпигель выстрелил еще раз. Фонарь покачнулся, упал и погас. Стало темно. Бросившись к лагерю, Улиншпигель встретил Профоса и толпу солдат, разбуженных звуком выстрела. Улиншпигель обратился к ним. — Я охотник. Пойдите, принесите дичь. — Веселый фламандец, — сказал ему Профос, — ты разговариваешь не только языком. Слова слетают с языка, как ветер. Слова свинцовые остаются в теле предателей. Пойдемте. И при свете фонарей он привел их к месту, где лежали оба, один уже мертвый, другой хрипя в агонии. Рука его была прижата к груди, здесь они нашли письмо, которое он скомкал последним усилием воли. Они понесли трупы, по одежде которых было ясно, что это дворяне, и направились при свете фонаря прямо к принцу, прервав его совещание с Фридрихом Голенгаузеном, Маркграфом, Гессенским и другими господами. В сопровождении ланснефтов и рейтеров в зеленых и желтых камзолах они толпой подошли к палатке оранского и с криком требовали, чтобы их выслушали. Он вышел. Профос откашлялся, чтобы начать обвинительную речь против Улиншпигеля, но тот перебил его. «Ваша милость! Целись ворон, я подстрелил двух предателей, дворян из вашей свиты!» И он рассказал, что он видел, слышал и сделал. Аранский не произнес ни слова. Перед ним принцем Аранским Вильгельмом Молчаливым, пред Фридрихом Голенгаузеном, Маркграфом Гессенским. Дитрихом Ванс Хоненбергом, графом Альбертом Нассаусским, Гоухстраттоном, Антуаном де Лалленом, губернатором пред солдатами Иламы Гудзеком, который дрожал всем телом от испуга, были обысканы оба трупа. При убитых нашли письма за печатями Гранвеллы и Норкарма. которые повелевали им сеять раздоры среди приближенных принца, чтобы таким образом ослабить его силы, принудить его к уступкам и выдать его герцогу, который отрубит ему голову. «Следует, — говорилось в письмах, — действовать осторожно посредством смутных намеков, чтобы в войске укоренилось впечатление, что Аранский ради личной выгоды заключил с герцогом особое соглашение». Тогда его приближенные солдаты в негодовании сами схватят его. В уплату им переведено через фугера в Антверпене по 500 дукатов на каждого. Они получат без замедления следующую тысячу, как только ожидаемые из Испании 400 тысяч прибудут в Зеландию. Когда предательство таким образом стало очевидным, принц молча повернулся к своим приближенным офицерам и солдатам, среди которых было много недоверявших ему, и укоризненно поглядел на них, молча указывая на трупы. В великом смятении возгласили все присутствующие, «Да здравствует Аранский! Аранский верен Родине!» Исполненные презрения, они хотели бросить трупы собакам, но принц сказал, «Не тела надо выбросить собакам, а дух слабости, рождающий недоверие к чистым помыслам». И солдаты, и офицеры кричали «Да здравствует принц, да здравствует Таранский, друг Родины!» И голоса их звучали, как гром, сметающий несправедливость. Указывая на трупы, принц сказал «Похороните их по-христиански». «А я, — сказал Уллиншпигель, — что сделают с моим верным скелетом? Если я поступил неправильно, пусть меня высекут, если я сделал как надо, пусть меня наградят». На это молчаливый сказал, «Этот стрелок получит пятьсот ударов зелеными палками в моем присутствии за то, что, не получив приказа, нарушил дисциплину, убив двух офицеров. Затем он получит тридцать флоринов за то, что хорошо смотрел и хорошо слушал». «Ваше высочество», — ответил Линшпигель, — «если бы мне раньше дали тридцать флоринов, я бы терпеливее выдержал палки». — Да, да, — вздохнул Ламы Гудзек, — дайте ему сперва тридцать флоринф, он покорно вынесет остальное. — И затем, — продолжал Улиншпигель, — так как душа моя чиста, то нет нужды ни мыть ее дубиной, ни полоскать ее осиной. — Да, — вздыхал Ламы Гудзек, — не надо мыть Улиншпигеля дубиной или полоскать осиной. У него душа чистая. Не поймете его, господа офицеры, не поймете его. Когда Уллиншпигель получил свои тридцать флоринов, профос приказал, что к мастеру, то есть палочных дел мастеру, взяться за него. — Взгляните, господа, какой у него жалостный вид! — кричал лама. — Никакого дерева не любит мой друг Уллиншпигель. — Нет, — отвечал Уллиншпигель, — я люблю раскидистый ясень, который простирает свою сочную листву навстречу солнцу. но Я терпеть не могу и эти палки, которые еще влажны от крови своего сока, которые без листьев и ветвей имеют такой дикий вид и производят столь жестокое впечатление. — Ты готов? — спросил профос. — Готов, — повторил Улиншпигель. — К чему готов? К палкам? — Нет, не готов. И не собираюсь быть готовым, господин штокмастер. У вас рыжая борода и грозное лицо, но я убежден, что у вас мягкое сердце, и что вы совсем не любите увечить таких бедняк, как я. А себе скажу, что я этого не люблю ни делать, ни видеть, ибо спина христианина — священный храм, подобной груди, объемлющий легкие, коими вы вдыхаете воздух Божий. Какие муки душевные будут терзать вас, если вам... случится тяжелым ударом раздробить меня на куски. «Живей, живей!» — сказал штокмастер. «Ах, к чему такая спешка, ваше височество?» — обратился Уллиншпигель к принцу. «Право, мне к чему спешить. Сперва надо высушить палку, а то, говорят, сырое дерево, проникая в живое мясо, заражает его смертельным ядом. Неужто вы, ваше височество, хотите, чтобы я погиб такой гадкой смертью?» — Верной службой служит вам и так моя спина, ваше высочество. Пусть секут ее розгами, пусть бичуют ремнем, только этими зелеными палками не надо, прошу вас. — Помилуйте его, принц, — сказали одновременно Гоустратен и Дитрихван Схоненберг. И другие сострадательно улыбались. И лама приговаривал. — Ваше высочество, ваше высочество, помилуйте его, зеленое дерево — чистый яд. Прощаю. — сказал принц. Иолин Шпигель многократно прыгал, колотил ламы по животу, утащил его плясать и говорил. — Восхваляй вместе со мной благородного принца, который спас меня от зеленых палок. Лама попытался плясать, но из-за брюха не мог. Иолин Шпигель угостил его хорошей выпивкой и закуской.